Карина Дёмина. Оплот добродетели. Глава 1. Он прижал её к могучей груди, и она, ощутивла как зеркало его мужественности, упёрлась в живот. Колени ослабли, а сердце заныло, предвкушая грех о падение. Элиза отложила планшетку и сдавленно поинтересовалась: зерцало мужественности. Она хрюкнула, с трудом сдерживая смех. Ну, Элота поёрзала, прижимая пачку листов к груди. Печатать книгу смысла не было, но вот как-то с распечатанной ей было легче. Как ещё это назвать? А как оно называется? Неприлично. Ага. И дальше. Её рука мощно обхватила это самое зеркало. Знаешь, дорогая, не все мужчины любят, когда кто-то обхватывает их зеркала, тем более мощно. Думаешь, лучше написать что-то трепетно? Элиза плюхнулась на кажетку и вытянула ноги, которые были безусловно хороши, хотя её привычка выставлять эту красоту на всеобщее обозрение несколько смущала Лотту, как впрочем и чрезчур уж вольные манеры кузины. Та вытащила из сумочки портсигар А из него мундштук и чёрную тонкую сигарету, которая выгляделась весьма естественным продолжением этого мундштука. Дорогая, щёлкнул камень зажигалка, породив тонкую нить огонька. Дай мне уложить это в голове. Ты хочешь написать неприличную сцену, используя исключительно приличные слова? Да, Алота вздохнула и отложила рукопись, которая была почти готова. Как почти? По мнению Луты, рукопись была готова совершенно, но вот мистер Нигби, редактор, так не считал. И зачем тебе? Элиза приподняла бровь. По-моему, до того времени ты прекрасно обходилась поцелуями. Оно ну, не то чтобы ты, но твои эти прелестные девственницы. Она фыркнула, выражая своё отношение к несчастным девственницам, которые прямо хранили своё целомудрие, несмотря на поиски роковых красавцев. Чем несомненно, весьма благотворно влияли на этих самых красавцев, заставляя их пересмотреть всю свою жизнь и осознать, что истинное счастье мужчины именно в браке с девственницей. Да. А потом случалась свадьба, и поломрак супружеской спальни оставлял все неприличные фантазии на откуп благодарным читательницам. Лота снова вздохнула. Мой издатель считает, что продажи падают потому, что читательницы хотят по горячее. Чтобы в книге было это. А то оживилась Элиза, которая аккурат в указанной части жизни никаких предрассудков не испытывала. Нет, замужема она побывала трижды, и всякий раз счастливо, после чего, не особо чинясь, жила то с одним, то с другим мужчиной. И то тоже. Но я Я пыталась, однако, как видишь, этот вздох получился особенно душераздирающим, и Элиза учасливо покачала головой. Не получается, опыта не хватает. Я купила книги особые, но лота ещётила как ранею души. Однако это техническая сторона, и я использовала, но всё равно использовала? Глаза Элизы сверкнули. А что именно? Огонь страсти, наставления юной девы и как разнообразить супружескую жизнь. А ещё «Тысяча и один способ сыграть на нефритовой флейте» или «Как упрочить своё положение в гареме и стать любимой женой». Нет, были ещё книги. Тема плотских взаимоотношений оказалась вдруг весьма обширной и разнообразной, правда, крайне неприличной. М-да... только и смогла произнести Элиза. Будем считать, что ты у нас самая теоретически подкованная девственница в этой части созвездия. Давай-ка свои бумаги. В этом и вправду что-то есть. Ага, всё давай. И вот то тоже. Анализ стала несчастная рукопись, время от времени останавливаясь, чтобы хмыкнуть, фыркнуть, а один раз откровенно засмеялась. И это проклятье. Было обидно. До слёз в глазах обидно. Хотя Лота и искренне любила кузину, которая единственная, пожалуй, из всех родственников, не считала Лоту слегка ненормальной. А если и считала, то мнение своё держала при себе. Так, дорогая, струйка дыма устремилась к потолку, а в гостиной запахло копчёными яблоками. С этим давно следовало разобраться. С чем? Лота сгребла листья и прижала их к груди. Нет копий романа у неё оставалось и ни одна, включая ту, что автоматически отправлялась в защищённое семейное облако. Но почему-то ей всегда было страшно, что с рукописью что-то до да, произойдёт. С технической точки зрения, конечно, всё довольно-таки бодро, признаю. Она хихикнула и не выдержав, засмеялась во всё горло. Но зерцало мужественности, оплот добродетели, А Боже. Элиза смеялась так заразительно, что Лота и сама не удержалась. "О да, она чувствовала, что с этими сценами не всё было ладно, но ведь она старалась, и лучше вряд ли получится. Извини", Элиза икнула и зажала рот рукой. "Не хотела тебя обидеть, но да, тебе нужно избавиться от этого". Она махнула подбородком и весьма выразительно посмотрела на платье, на низ платья. Лота дёрнула через чур тонкие юбки. "От панталон?" без особой надежды уточнила она. "И от них тоже. Без этого, подозреваю, оплот твоей добродетели пойдёт не скоро. Если вообще пойдёт". Лота покраснела. Она всегда краснела слишком легко, как огромное неудовольствие бабушки, полагавшей, что эта вот лёгкость есть явственное свидетельство простанародной крови, которая в силу отцовской безответственности примешалась к благородной роде Эрхард, окончательно испортив последнюю. Ей ещё не нравились веснушки. Непослушные волосы Лотты, которые имели обыкновение виться и ни щепцы, ни патентованные средства для выпрямления Ни даже родовые секреты рода Эрхард не могли справиться с этой напастью. Бабушки даже предлагали просто полностью удалить волосяные луковицы, заменив их на те, из которых волосы вырастут правильные, тонкие, светлые и прямые, как у кузины. Но бабушка почему-то отказалась, как в принципе от полной модификации тела, к счастью. А вот с румянцем она совладала старыми и проверенными способами. Каша на воде, корсет и плотно задёрнутые шторы вкупе с лёгкой жемчужной пудрой приблизили цвет лица Лоты к идеальному. «Послушай!» И Лиза стряхнула пепел в фарфоровую кружку с чаем и пересела на козетку. Она взяла руку Лоты в свою и заговорила тихо, спокойно. «Тебе уже двадцать пять. И если невинная девица в шестнадцать — это мило...» «В семнадцать, пожалуй, тоже мило. То в двадцать пять — чересчур. Я понимаю. Плечи Лоты опустились. Она и вправду понимала, и что бабушка, опасаясь получить очередного бастарда, которыми род Эрхард на свою беду обрастал весьма стремительно, несколько переборщила со строгостью воспитания Лоты. И что мир, где ценились невинность, остался в прошлом. И что лучше бы там остаться самой Лотте». Она и приготовилась морально, даже кошку себе присмотрела, хотя кошек бабушка тоже не жаловала. Вздорный старухи уже пару лет как нет. А ты всё тут, что принцесса в башне. Докуренная сигарета отправилась в чашку. И я вообще не понимаю, зачем тебе эти романчики? Ты же законная наследница Эрхардов. Твоё состояние перевалило за 300 миллионов крон. Лота знала. Ей ежедневно отправляли сводки. Да и с управляющими, как и с директорами, она встречалась регулярно. Как ни странно, эти обязанности, доставшиеся Лотте в наследство вместе с родовым особняком, перстнем и графской короной, о девяти топазах, нисколько не тяготили Лотту. Они были привычны, обычны. и не вызывали ничего, кроме лёгкого раздражения, когда отрывали от дела действительно интересного. Ладно, высший свет тебе мало интересен, Лоты кивнула. И замуж ты идти не хочешь. Она вновь кивнула. Не хватало к нынешним обязанностям, которые порой требовали весьма пристального внимания, добавлять новые. Хотя брачные предложения секретарям поступали регулярно. «Но почему ты просто не нашла себе любовника?» «Где?» — обреченно поинтересовалась Лотта. «Она ведь не глупая и живая, и порой появлялись в душе и в теле то же томление пристранного свойства, от которых не спасали ни прописанной бабушкой холодный душ, ни молитва, ни даже ночные пробежки вокруг поместья. К последним слуги давно уже привыкли». Не знаю. Прими любое приглашение. Приходят ведь пачками. Выгуляйся в вечерок, заодно присмотришься к кандидатурам. Я уже присматривалась. Лота помурщилась, вспомнив свой последний неудачный выход в свет. Илиза поняла. Да, неудачно вышло. Бабушка не была совсем уж затворницей и балы посещала некоторые. И Лоту с собой иногда брала. Правда, ни беседовать с кем-то, ни тем паче танцевать с кем бы то ни было, Лоте не позволялось. А в тот единственный раз, когда Лота решилась принять приглашение в роли новой главы рода, возможно, строгое платье в пол было неудачной идеей, и волосы не стоило зачесывать гладко, как и проводить радикальное отбеливание кожи. И вовсе следовало вести себя посмелее, а не скрываться в углу. Но это еще не повод, чтобы обзывать её эрхардским драконом. Не дракон она и не страшилище. И тот разговор, неприятно было слушать, как её обсуждают весьма ядовито, но не скрывая при том интереса к деньгам. Ведь что может быть проще — отобрать состояние у глупышки, которая не знает, что платья в пол давно уже вышли из моды. Какое отношение мода имеет к финансам, Лота так и не поняла. — Да и не хочу я. Сама понимаешь, стоит слухом пойти, потом не отмоешься, Лота выровняла края стопки. В конце концов, обойдусь и без этого. Если понадобится, куплю себе типографию и буду издаваться. Но это будет не то, сказала Элиза, озвучив собственные мысли Лоты. Нет, ты права, с нашими бездельниками связываться не стоит. Кроме того, не думаю, что тебе и вправду нужен какой-нибудь золотой мальчик. Она призадумалась, и Лота сидела тихо-тихо, не желая мешать кузине, одновременно и надеясь, что той удастся решить проблему, и что решение это никоим образом не затронет привычный образ жизни Лоты. Есть Элизав встачила, и коротенькая юбка её задралась, обнажив кружевной край чулка. Я поняла, Ты не можешь выйти, как Шарлота, Доминика, Луиза, Анабель, Октавия Эрхард. Но ты вполне можешь поехать, как Лота Харди. К куда поехать? В круиз. Элиза закружилась по комнате. Давно следовало тебя отправить, а я всё собой занималась. Прости меня, Лотти. За что? Да и всех нас. Она остановилась перед огромной вазой, доставшейся Лотте, вместе с прочим имуществом. Ваза насчитывала по меньшей мере два с половиной тысячелетия жизни и стоила порядка двух миллионов имперских талеров, а застрахована была на сумму вдвое большую, хотя страховая и пыталась пересмотреть договор после смерти бабушки. Все почему-то вдруг решили, что Лота слишком молода и ничего не понимает в управлении финансами. как будто не она с 15 лет этими самыми финансами занималась нам было удобно а состояние растёт проценты выплачиваются вовремя элиза заглянула внутрь вазы где наверняка было пыльно поскольку дом требовал куда большего количества прислуги но в последние годы посторонние люди бабушку раздражали а сама лотта так и не нашла в себе сил что-то допоменять да ты не читаешь нотации Не требуешь хранить честь рода, не грозишься заблокировать кредитные карты, тебе не нужно наносить ежемесячные визиты и тратить пару дней, чтобы соблюсти какие-то там замшелые правила. Ты устраивала всех и устраиваешь. Скажу больше, если бы вдруг нашёлся кто-то, за кого бы ты захотела выйти замуж, и матушка, и её сёстры, и братья, и все, кто имеет отношение к клану, нашли бы способ устроить свадьбу. Но это категорически неправильно. Если ты сойдёшь с ума от одиночества, никому не станет легче. Лота пожала плечами. К одиночеству она привыкла. Если подумать, она всю свою сознательную жизнь была одна. Разве что в тот короткий период времени, когда бабушка считала Лоту ребёнком, ей полагалось няня. Затем няня сменилась гувернанткой, а после 10 лет и та исчезла, ибо истинная эрхт не должна привыкать к роскоши. Лота научилась справляться сама и даже получала удовольствие от того, что никто-то больше не следит за правильностью осанки и не требует заучить наизусть 32 формы вежливого отказа. Принцесса Аула. Элиза крутанулась на каблуках. Вот то, что тебе нужно. Роскошный лайнер. Путешествие длиной в месяц. Месяца достаточно, чтобы ты кого-нибудь донашла. На лайнере? Именно. Она вернулась и плюхнулась рядом. Смотри. Во-первых, тебя там точно не узнают. Нет, если ты выйдешь без пудры и перестанешь мочить волосы, тебя и здесь не узнают, но там определённо. Твои портреты, те, что есть в родоводье, мягко говоря, далеки от реальности. Поэтому слухов можно не опасаться. Документы? Ты ведь по матушке и есть Шарлота Харди, верно? Документы имелись. Их Лота сделала, когда решилась так и предложить издателю первую свою рукопись, крепко подозревая, что бабушка не одобрит появись честное имя Эрхардов на обложке любовного романа. Пусть этот роман вышел весьма и неплох. Отлично. А родовые грамоты брать вовсе не обязательно. Клеймо пластырем заклеешь, если что. Да и вообще. Что ещё? Гардероб подходящий я тебе соберу. А там смена обстановки, звёзды, пляжи и прочая романтика. Только pantalоны свои, дома ставь. Вот ведь, и чем ей pantalоны не угадили. Удобно же, особенно осенью, когда климат портится, и даже защитные экраны не спасают от сквозняков. Но Лота лишь кивнула. Почему бы и нет? Конечно, Шарлута Доминикала Иза, она, быль Октавия Эрхард, должна помнить о приличиях и чести великого рода. А вот Лотахардди может позволить себе небольшое приключение, исключительно в познавательных целях.